12 Сознание ошибки разумного знания помогло мне освободиться от соблазна праздного умствования. Убеждение в том, что знание истины можно найти только жизнью, побудило меня усомниться в правильности моей жизни, но спасло меня только то, что я успел вырваться из своей исключительности и увидать жизнь настоящую, простого рабочего народа и понять, что это только есть настоящая жизнь. Я понял, что если я хочу понять жизнь и смысл ее, мне надо жить не жизнью паразита, а настоящей жизнью, и приняв этот смысл, который придает ей настоящее человечество, слившись с этой жизнью, проверить его. В то же время со мною случилось следующее. Во все продолжение этого года, когда я почти всякую минуту спрашивал себя, не кончить ли петлей или пулей, во все это время рядом с теми ходами мыслей и наблюдений о которых я говорил, сердце мое томилось мучительным чувством. Чувство это я не могу назвать иначе, как исканием Бога. Я говорю, что это искание Бога было не рассуждение, но чувство, потому что это искание вытекало не из моего хода мыслей, оно было даже прямо противоположно им, но оно вытекало из сердца. Это было чувство страха, сиротливости, одиночества среди всего чужого и надежды на чью-то помощь. Несмотря на то, что я вполне был убежден в невозможности доказательства бытия Божия, Кант доказал мне, я вполне понял его, что доказать этого нельзя. Я все-таки искал Бога, надеялся на то что я найду его, и обращался по старой привычке с мольбой к тому, чего я искал и не находил. То я проверял в уме Дова Деканта, да и Шупенгауэра о невозможности доказательства бытия Божия, то я начинал опровергать их. Причина, говорил я себе, не есть такая же категория мышления, как пространство и время. Если я есмь, то есть на то причина. И причина причин, и эта причина всего есть то, что называют Богом. Я останавливался на этой мысли и старался всем существом сознать присутствие этой причины. И как только я осознавал, что есть сила, во власти которой я нахожусь, так. Тотчас же я чувствовал возможность жизни, но я спрашивал себя, что же такое эта причина, эта сила, как мне думать о ней, как мне относиться к тому, что я называю Богом? И только знакомые мне ответы приходили мне в голову. «Он – творец, промыслитель!» Ответы эти не удовлетворяли меня. Я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни. Я приходил в ужас и начинал молиться тому, которого я искал, о том, чтобы он помог мне. И чем больше я молился, тем очевиднее мне было, что он не слышит меня и что нет никого такого, к которому бы можно было обращаться. И с отчаянием в сердце о том, что нет и нет Бога, я говорил, «Господи, помилуй, спаси меня, Господи, научи меня, Бог мой!» Но никто не миловал меня. Я чувствовал, что жизнь моя останавливается. Но опять и опять, с разных других сторон я приходил к тому же признанию того, что не мог же я без всякого повода причины и смысла явиться на свет, что не могу я быть таким выпавшим из гнезда птенцом, каким я себя чувствовал. Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу от того, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, Кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что, любя, родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять Бог? Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть, говорил я себе, и стоило мне... На мгновение признать это, как точас же, жизнь поднималась во мне, и я чувствовал возможность и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношений к нему, и опять мне представлялся тот Бог, наш творец, в тех лицах, приславший сына Искупителя. И опять этот отдельный от мира, От меня Бог, как льдина, таял на моих глазах, и сиять ничего не оставалось. И опять иссыхал источник жизни. Я приходил в отчаянье и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя. И что хуже всего было, я чувствовал, что и этого я не могу сделать. Не два, не три раза, а десятки. Сотни раз приходил я в эти положения. То радости и оживления, то опять отчаяние и сознание невозможности жизни. Помню, это было ранней весной. Я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном. Как я постоянно думал все об одном и том же. Эти последние три года я опять искал Бога. «Хорошо, нет никакого Бога», – говорил я себе, – «нет такого, который бы был не мое представление. Но действительность такая же, как вся моя жизнь. Нет такого. И ничто, никакие чудеса не могут доказать такого, потому что чудеса будут мое представление да еще неразумное. Но понятие мое о Боге, о том, которого я ищу, спросил я себя. Понятие-то это откуда взялось? И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Всё вокруг меня ожило, получило смысл, но радость моя продолжалась недолго. Он продолжал свою работу. Понятие Бога, Не Бог, сказал ей себе, понятие есть то, что происходит во мне, понятие о Боге есть то, что я могу возбудить и могу не возбудить в себе. Это не то, чего я ищу, я ищу того, без чего бы не могла быть жизнь. И опять все стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя. Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне. Я вспомнил все эти сотни раз, происходившие во мне умирание и оживление. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога, как было прежнее. Как и теперь, сказал я себе, стоит мне знать о Боге, и я живу. Стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога. Ведь я бы уж давно убил себя, если бы у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу. Только тогда... Когда чувствую Его и ищу Его, так чего же я ищу еще? — скрикнул во мне голос. — Так вот он! Он то, без чего нельзя жить, знать Бога и жить одно и то же. Бог есть жизнь. Живи, отыскивая Бога. И тогда не будет жизни без Бога. И сильнее, чем когда-нибудь, Все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня. Я спасся от самоубийства. Когда и как совершился во мне этот переворот, и не мог бы сказать. Как незаметно, постепенно уничтожалась во мне сила жизни, и я пришел к невозможности жить, к остановке жизни, к потребности самоубийства.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 выработано для руководства своего, всё человечество. То есть я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно. Теперь же я знал, что без этого я не могу жить». Со мной случилось как будто вот что. Я не помню, когда меня посадили в лодку, оттолкнули от какого-то неизвестного мне берега, указали направление к другому берегу, дали в неопытные руки весла и оставили одного. Я работал как умел веслами и плыл. Но чем дальше я выплывал на середину, тем быстрее становилось течение, относившее меня прочь от цели. И тем чаще и чаще мне встречались пловцы, такие же, как я, уносимые течением. Были одинокие пловцы, продолжавшие грести, были пловцы, побросавшие весла, были большие лодки, огромные корабли, полные народом. Одни бились течением, другие отдавались ему. И чем дальше я плыл, тем больше, Глядя на направление вниз, по потоку всех плывущих, я забывал данное мне направление. На самой середине потока, в тесноте лодок и кораблей, несущихся вниз, я уже совсем потерял направление и бросил весла. Со всех сторон, с весельем и ликованием вокруг меня, неслись на парусах и на веслах пловцы вниз по течению, уверяя меня и друг друга, что и не может быть другого направления. Я поверил им и поплыл с ними, и меня далеко отнесло, так далеко, что я услыхал шум порогов, в которых я должен был разбираться, и увидал лодки, разбившиеся о них. Я опомнился. Долго я не мог понять, что со мной случилось. Я видел перед собой одну погибель, которой я бежал и которой боялся. Нигде не видел спасения и не знал, что мне делать. Но, оглянувшись назад, я увидел бесчисленные лодки, которые, не переставая, упорно перебивали течение. Вспомнил о береге о вёслах и направлении, и стал выгребаться назад, вверх по течению и к берегу. Берег — это был Бог, направление — это было предание, вёсла — это была данная мне свобода выгрестись к берегу, соединиться с Богом. так сила жизни возобновилась во мне, и я опять... «Начал жить».